Глава шестая. Эжен, в последние дни я работал не поднимая головы. Представители президиума и дипломаты юлили, как умели, каждый раз выставляя меня глупцом, способным разве что бумаги перебирать. Что ж, на это и стоило рассчитывать. Поэтому я готовил документы для передачи в Ивасон. Пока их было ничтожно мало. Джеффри осторожничал, я его понимал. Стефан после своего обещания помочь и вовсе где-то пропал. Мы знали, что с ним все в порядке, и этого было достаточно. Оставалось только ждать. Зазвонил телефон. Я отодвинул бумаги и отвлекся от невеселых размышлений. «Слушаю», — ответил, взяв трубку. «Эйжен, это папа», — раздался голос отца. «Как вы там?» «Пап, все хорошо, насколько это вообще возможно в нашей ситуации. Мне нечего тебе сказать. Новостей никаких». «Послушай, если ситуация накалится...» «Давай не будем о ситуации. Как тетя Крис и Мадлен?» «А?» — отец запнулся. «Все в порядке, сынок». «Обе передают тебе привет, скучают по вас. Да и я с Нейтом утром заходили. У них тоже никаких проблем. Да и гораздо лучше. Видимо, магия все-таки гармонизировалась, так что она рвется в тассет». «Нет», — не сдержался я. «Не беспокойся, мы ей сказали то же самое. И врачи, как несложно догадаться. А как Ари? Макс?» «Все в работе, как и я. Ладно, пап, не трать деньги на магов. Если будут новости, я позвоню сам. До связи». «Береги себя, сынок», — я положил трубку. «Беречь?» «Ну да, ну да. Кажется, скоро эта задача станет непосильной, учитывая, что в обществе чистой силы уже поднимался вопрос о том, чтобы избавиться от меня. Пока Стефан взял ситуацию под контроль. Но надолго ли, когда его самого снова попытается убрать? Это ведь вопрос времени». А телефон снова зазвонил. «Слушаю». Я решил, что отец забыл сказать что-то важное, но ответил не он, а Стефан. Какие планы на ближайшее время, Жен?» «Работа», — буркнул я. «Встречи и снова встречи. А что?» «Сможешь выкроить время, чтобы увидеться?» «Смогу. Когда и где?» «Сейчас. У меня дома. Мы слали ждем. И еще один гость должен подтянуться. Бери с собой Ари. Давно ее не видел». «Договорились. Жду». «Неужели Стефан готов передать нам что-то интересное?» Я в нетерпении вскочил из-за стола и помчался к жене. Она нашлась в гостиной с книгой, но тут же отложила ее, стоило появиться на пороге. «Твой брат ждет нас в гости. Собирайся». Скороговоркой выпалил я. «Подожди, давай предупредим Эдиту!» Ответила Ари, уже поднимаясь с диванчика. «Конечно, я предупрежу, а ты переодевайся». Мы собрались быстро. Не прошло и получаса, как подъехали к дому Стефана. Нас точно ждали, потому что ворота открылись сразу же, стоило автомобилю приблизиться к ним. А у дверей встретил сам хозяин дома. «Проходите», — скомандовал Стефан отрывисто. В гостиной уже ждала Лали. С ней был один из ее айтере. Насколько я помнил, его звали Ник. И если Лали казалась спокойной, то Ник настороженно поглядывал как на Стефана, так и на нас. Здесь же нашелся и Макс. Видимо, приехал из дома Лали. «Кто-то еще должен подъехать?» – спросил я, присаживаясь на диван. Ари и Макс разместились с двух сторон от меня. «Джеффри», – ответила Лали, «Мы вообще хотели организовать общий сбор, но, думаю, чуть позднее, а пока накопилось много информации, которую нужно обсудить. Поэтому и решили собраться у Стефана. Вы его родственники. Ваш визит не вызовет подозрений». Нас с Ником и Максом привез Стеф, так что никто лишний не видел. А Джеффри... Почему бы члену Президиума не навестить одного из самых влиятельных людей в этом городе, правда? И я кивнул, соглашаясь. Хорошо продумано. Отметил, что шторы на окнах были задернуты. Видимо, чтобы никто не стал свидетелем нашей маленькой встречи. И все-таки о чем будет разговор? Скоро можно будет получить ответ на свой вопрос, потому что послышал сорев мотора. Стефан вышел из гостиной и вскоре вернулся с Джеффри Морганом. Добрый вечер. Сдержанно кивнул глава сопротивления. «Здравствуйте», — откликнулся я. «Признаюсь, приглашение вышло несколько неожиданным». Джеффри испытующе взглянул на Лали, но та оставалась невозмутимой. «Что ж, я заинтригован и весь во внимании». «Начнем с небольшой предыстории». Стэфф занял последнее свободное кресло. «Я отметил, он сел так, чтобы прекрасно видеть каждого из нас. Наиболее выгодное положение». Пару дней назад Лали на балу у Эо Шейдов выиграла Айтере. «Что?» — моя супруга сдавленно охнула. «Выиграла», — за Стефаном повторила Лали. «восемнадцатилетнего мальчишку, который умирал от перегрева резерва. Только оказалось, что я не могу ему помочь. Предыдущая Ильтере не потрудилась вернуть мальчику клятву, и ею оказалось совсем не Аврора Эо Шейд». «Я слышал, что супруги Эо Шейд были убиты сегодня», — задумчиво сказал Джеффри. «Какое совпадение!» — усмехнулся Стефан, и мне показалось, что его глаза сверкнули. «Не правда ли?» «Насчёт Эльтеретони, так зовут мальчишку, после недолгих расспросов выяснилось, что это Кэти Дириан. И я почувствовал, как лоб становится влажным от пота. Кэти?» «Я надеялся никогда больше не услышать этого имени. Я знаю, что вы слишком хорошо знакомые жен. Стефан всё заметил. «Поэтому я пригласил сюда». Сегодня ночью мы с Лали уедем, захватим Тони и по ниточке клятвы постараемся найти, где сейчас находится нисколько неуважаемая мною госпожа Дериан». «И еще чего?» — Джеффри едва не подскочил с кресла. «Джефф, успокойся!» — вмешалась Лаля. «Мне нотации Ника хватило». Ее Айтере крепче жал кулаки. Видимо, они поговорили еще до этой встречи, и парень был крайне недоволен решением Лауры. «Успокоиться? Куда ты собралась?» — негодовал Морган. «Повторяю для тех, кто не слушал», — вместо его кузина ответил Стефан, — «искать Кэти. Иначе Тони может погибнуть. И дело даже не столько в самом парне, как в том, что он не станет последним. Эта тварь не остановится». Впрочем, новости на этом не заканчиваются. «У нас есть список подражателей общества чистой силы. Тех, на чьем счету сейчас куда больше убийств, чем у самого общества. И вот с ними я хотел попросить разобраться сопротивление. Медлить нельзя. Когда подражатели поймут, что раскрыты, они побегут, словно тараканы. Их не так много, всего лишь около тридцати человек. «Справитесь?» — Джеффри напряженно молчал. Я уже начал думать, что он откажется, когда тот ответил «Да». «Благодарю. А когда мы с Ларри вернемся, предлагаю обсудить другие нюансы нашего сотрудничества». «Это будет кстати», — вмешался молчавший весь вечер Ник. «У нас тоже есть интересный список». «Думаю, к вашему возвращению мы завершим его расшифровку». «Согласен с ником», — кивнул Джефф. «Нам обязательно надо встретиться еще и уведомить наших друзей в Ивасоне обо всех возможных находках. Вы ведь поможете с этим, господин Эотайрон?» На этот раз мне показалось, что откажется Стефан, но он тоже спокойно ответил. «Да, я поеду с вами. Ко мне развернулись все одновременно, но я уже все для себя решил». Надо было остановить Кэти еще тогда, когда мы с Ари выследили ее. Но я не хотел убивать. Не хочу и сейчас, но ее по-прежнему надо остановить. Моя животная и поста сильна. Я могу быть полезен. Я против, — тихо сказала Ариет. И не потому, что боюсь за твою жизнь. У нас каждый день переговоры. Твое отсутствие вызовет вопросы. Скажешь, что я заболел. Стефан, сколько приблизительно мы будем отсутствовать? Два дня туда, два назад. Пусть э, день на поиски. того пять. Пять дней вы продержитесь и без меня. Придумайте что-то очень заразное, чтобы никто не решился меня посетить, а мы постараемся вернуться быстро. Хорошо, ответила супруга, но по ее глазам я видел, в посольстве грянет буря. Если ты считаешь личные обиды важнее наших общих интересов, можешь ехать. Ариет, еще скажи, что я не права. Возмутилась жена. Мы и так рискуем, и жен, но тебе мало риска. Ты собираешься все-таки свести счеты с Кэти, хотя я считала, что мы закрыли этот вопрос. Мы и закрыли его. Да что ты говоришь?» Ария развернулась и вылетела из комнаты. Я собирался броситься за ней, но Стефан остановил меня. «Сестра права», — сказал он. «Твое присутствие необходимо здесь. А с Кэти Дериан и двумя Айтерами мы справимся вдвоем с Лали. Лев сильнее их». «Кто вам сказал, что мы отпустим Лали одну?» Хмуро поинтересовался Ник. У нас нет никаких причин доверять вам, господин Эо тайран А Лаура — наша Ильтера. «Вы меня не хотите спросить?» У Лали даже щеки заолели. «Я возьму с собой Тони, потому что без него мы не найдем Кэти. А у вас и здесь работа найдется, Ник. Списки и Тед. Мало?» «Еще раз повторяю, никто не отпустит тебя одну. Выбирай. Я, Джейми или Эш, раз уж всех троих брать не хочешь». «Ник прав», — сказал Джеффри. «Возьми Эша, он самый сильный из твоих Айтере». Не зная, до чего они дошли в своем споре, решил потом спросить у Макса, который не вмешивался в общий разговор и только внимательно слушал. При этом казался безумно усталым. Видимо, спасение нового Айтера Лали потребовало много сил. Я вышел в коридор и попытался понять, куда побежала Ариет. Где же была ее комната? Память не подвела. Я безошибочно нашел нужную дверь, приоткрыл ее и заглянул в комнату. Ари сидела на небольшой софе и всхлипывала, закрыв лицо руками. Я вздохнул, Сел рядом с ней и обнял за плечи. Коснулся губами виска. «Все будет хорошо». «Да?» — Ариэд отстранилась. «С какой то стати?» «Я поддержала тебя, когда ты решил поехать в Тассетэжен, но ни за что не соглашусь на новую встречу с Кэти. Ты нужен мне здесь. У нас миссия. А если что-то случится? Мы провалим все надежды, которые на нас возлагают в Эвасоне. Из-за чего? Твоей мести?» «Ты же знаешь, что я не собирался ей мстить» ответил я устало. «Но, понимаешь, в том, что происходит, есть и моя вина. Если бы мы остановили Кэти, ты бы смог убить ее?» Супруга сжала кулачки. «Глаза мне смотри! Смог бы ты дальше жить спокойно? Уехать с нами? Забыть?» Я отрицательно покачал головой. «Хорошо, что понял это до того, как стало слишком поздно. И сейчас не сможешь». Ари вытерла слезы. «Не надо, Эжен. Не надо тебе с ней видеться». Стефан разберется. Я, конечно, не хочу, чтобы он в это вмешивался, но он действительно сумеет остановить Кэти раз и навсегда. А ты нужен нам здесь. Идите ребятам из посольства. Мне. Единственное, что мы должны сделать, подготовить бумаги для отправки в Эвасон. И этот парень, Тони, тоже может стать свидетелем, если получится вывести его отсюда или заверить показания. Либо мы это сделаем, либо все пропало. Ты права. Я крепче обнял супругу, и она затихла в моих объятиях. «Как и всегда. Я останусь здесь». «Но так будет правильно», — перебила она меня. «И эти подражатели...» «Давай поговорим с Джеффри. Надо задокументировать их преступления. Может, кого-то оставить в живых и отправить в Ивасон, раз уж наказать по закону все равно не получится». «У нас много работы». Согласен. «Идем, обсудим это с Джеффри, пока он не уехал». Когда мы вернулись в комнату, картина изменилась. Лали и Ник исчезли, остался только сам Стефан, Макс и Джефф, который тоже уже собирался уходить. «Джеффри, можно попросить вас кое о чем?» — сказал я, и Морган остановился на пороге. «Слушаю вас, Эжен», — ответил он. «Не торопитесь расправиться со всеми подражателями. Если кто-то захочет письменно дать показания или подтвердить их в Ивасоне, можно это устроить. Нам все еще нужны доказательства». «Хорошая мысль», — откликнулся Стефан. «Я так понимаю, ты решил прислушаться к супруге?» «Да», — сказал я. «Мы займёмся посольством и подражателями. Пока наши переговоры застряли в мёртвой точке. Так что Ари права, надо сосредоточиться на этом». «Я подумаю, как выполнить вашу просьбу», — сказал Джеффри. «А теперь прошу прощения, меня ожидает супруга. Она сегодня встречалась с подругами, послушая, о чём сплетничают дамы. До встречи, господа». «Пожалуй, нам тоже пора», — сказала Ари. «Вы можете остаться, если хотите», — ответил Стефан. «Час позднее Мы уедем на рассвете, чтобы было меньше чужих глаз». Мы переглянулись. Макс откровенно клевал носом, а Ари все еще выглядела расстроенной. «Спасибо за гостеприимство», — сказал я Стефану. «Пожалуй, воспользуемся твоим приглашением. Тоже выйдем на рассвете. Как раз успеем подготовиться к новому раунду переговоров». «Договорились. Только на второй этаж заходить не советую. Там очень нездоровая атмосфера». И Стефан позвал прислугу, чтобы для нас подготовили две гостевые спальни. А я никак не мог отделаться от мыслей о Кэти. Они впивались в голову, мучили, возвращая в те далекие дни, когда казалось, что моя жизнь кончена. Тогда мои близкие сумели удержать меня у края пропасти. А сколько было тех, кто не сумел удержаться? Тех, кого Кэти погубила? Страшно подумать. Наверное, и к лучшему, что Стефан встретится с ней без меня». Хочется надеяться, на этот раз мы точно слышим о Кэти в последний раз.